Глава 10. Пятница, 24 апреля 2009 года. Израиль празднует День независимости и разгоняет демонстрацию палестинцев, протестующих против стены безопасности. Армения вспоминает геноцид армян в Турции. Католическая церковь чествует Святую Гагу. Из опросов следует, 53% поляков не доверяют премьеру а 67% — президенту. Януш Поликот ставит лидера права и справедливости на одну доску с Гитлером и сталиным Институт национальной памяти признается в ошибке и отзывает свое требование изменить название улицы Бруно-Есенского в Климентове. Ранее ИНП назвал поэта приспешником сталинизма, а его смерть и пытки объяснил внутрипартийными разборками. В матче 25-го тура «Висла» разгромила «Гурника» 3-1. Роберт Кубица показывает неплохие результаты во время тренировочного заезда перед началом Гран-при Бахрейна. А Селезкий стадион демонстрирует талисман «Ежика». Надеюсь, что кто-нибудь во время Евро-2012 сыграет именно там. В Сандеме произошло уголовное преступление. Из штанов подростка вытащили мобильник, штаны валялись при входе в спортзал. Погода без изменений, вроде бы даже чуть холоднее. Первое. Его держали на поводке, как собаку, и обращались с ним, как с собакой. Били, обзывали последними словами. В конце затолкали в клетку. Клетка из металлических прутьев оказалась слишком тесной. Ему пришлось выгнуть шею под каким-то неестественным углом, но клетка все равно не закрывалась. Кто-то принялся дубасить подверцы, чтобы закрыть ее силой. Она била по торчащей ладони, причиняя чудовищную боль. Ему удалось убрать ладонь, но подверцы гвоздили, не переставая, и однообразный грохот заполнял черепную коробку. Он не понимал, что происходит, кто эти люди и что от него хотят. Лишь когда кто-то открыл банку педигри, и внутри ее он увидал лицо Шиллера, стало ясно, что это сон, и он мгновенно очнулся. К сожалению, боль в руке не исчезла, не перестала ныти шея. Он заснул, ранив голову на бумаге, да так и провел всю ночь. Не исчез и грохот, стал лишь немного тише и перешел в настойчивый стук в дверь. Плохая и постановая, он сполз с вращающегося кресла. Во дверях стоял бледный, не выспавшийся, но явно счастливый Роман Мышинский. «Всю ночь пришлось проторчать в архиве», — обронил он со странноватой улыбочкой, помахивая стопкой ксерокопий. «Тогда в самый раз выпить кофе», — пробормотал Шацкий, как только ему удалось разлепить губы. «И исчез на кухне, чтобы привести себя в порядок». Спустя четверть часа он уже слушал невероятную историю, поведанную его, нелишенным велерещивости, архивистам для специальных поручений. Зима сорок шестого нагрянула рано, уже в конце ноября сковала реки льдом, снегом покрыла землю, над которой еще не так давно стелился дым пожарищ. Люди с тревогой заглядывали в испуганные глаза соседей, пустые кладовые и будущее — где их ждали лишь боль, голод, болезни и унижение. Пан Роман, смилуйтесь. Я только хотел создать настроение. Вам удалось. Поменьше ютивости, ладно? Ладно. В любом случае зима пришла суровая, страна разрушена войной, не было лекарств, еды и мужчин. Зато были коммуняки, новый порядок и нищета. даже в Сандоме же, каким-то чудом не непревращенным воюющими сторонами в груду камней. Впрочем, есть такой рассказ о подполковнике Скопенко, который вместе с Красной Армией остановился на берегу Вислы, и вот так восхитил город, что стратегическая мудрость подполковника и его влюбленность в красоты зодчества уберегли город от обстрела. Шацкий решил, что если не остановить... увязающего в лирических отступлениях Мышинского, эта пятница окажется самой длинной в его жизни. «Я знаю эту историю, здесь ее все знают. Слышал я и другой рассказ, будто подполковник был под таким бодуном, что приказал отставить артобстрел, пан Роман, умоляю». Архивист подарил ему печальный взгляд, но прокурор лишь кивнул на красноречиво пульсирующий красный огонек диктофона. «Суровая зима!» Огромное количество погибших, голод, нищета. Естественно, старых жильцов в еврейском квартале нет, лучшие квартиры и дома заняты поляками. Но не все. Из того, что мне удалось установить, кое-кто из евреев вернулся после войны, но никто с распростертыми объятиями их не встретил, их здесь не ждали. Дома, обжиты другими, оставленное на сохранение имущества, тоже перешло к другим. Каждый еврей стал причиной угрызений совести. Не все во время войны вели себя достойно. Не знаю, читали ли вы рассказы Корнеля Филипповича. Он изумительно описывает эту дилемму. Мол, даже если поляки и делали многое, то это все равно было каплей в море, их всегда мучили угрызения совести. Примечание. Корнель Филиппович. 1913-1990 годы. Выдающийся польский писатель. А если вообще ничего не делали, а пассивно взирали на катастрофу или того хуже, ну, конечно, сегодня трудно себе представить пан Роман. Понял, понял. Значит так, евреи возвращались на пепелище и услышали рассказы о том, как поляки запихивали в сапоги свитки Торы ради тепла, как в поисках долларов и золотых коронок раскапывали могилы расстрелянных немцами близких, Поговаривали о проклятых, особенно из национальных вооруженных сил, что охотились за уцелевшими евреями. Некоторые из этих рассказов оказались правдивыми. Я видел документы процессов. В странное темное время Мышинский на минуту прервался. Одни поляки могли убить целую еврейскую семью, а другие, оба случаи из Климонтова, готовы были рисковать жизнью, прячь евреев, на сей раз отвоюющих с коммунистами партизан. Понял, понял. Не растекаться по древу. Во всяком случае, евреям нечего было искать в таком Климонтове или в Полонце. Зато Сандомиш был городом, и, и тот, кто не собирался перебираться в Лодзь, приезжал сюда и пытался любой ценой устроить свою жизнь. Но это сразу после войны. Вы собирались рассказать о зиме сорок шестого, сорок седьмого? Все верно. Осенью приехала еврейская семья. Не здешняя, никто их до этого в Сандомиже не видел. Он был врачом, фамилия Вайсборд, Хаим Вайсборд, а вместе с ним беременная женщина и ребенок трех-четырех лет. Как я понял, им повезло, что они не здешние, что не возвращались к себе, к домашнему очагу. Им не надо было смотреть полякам в глаза, как это делали другие евреи, чтобы те объяснили, откуда взялись на кухне новый буфет. Нет, это были жертвы войны, да и только. Спокойные, никому не мешали. не напоминали о возврате имущества, к тому же он мог помочь. До войны в Сан-Добеже тоже был врач-еврей Вайс, очень уважаемый человек. Ну и как-то само собой получилось, что люди стали уважать и нового врача. Это его особнячок на Замковой. Я угадал. Особнячок на Замковой, ничейный, принадлежит Гмине, но когда-то принадлежал доктору Вайсу, и в нем поселился Вайсборд. со своим семейством. Но это уже слухи. Документов у меня на сей счет нет. А почему пустой стоит? Официально вопросы с правами собственности. Неофициально это место посещают. Кто? Духи. Почему? Сейчас мы до этого дойдем. Шацкий покачал головой. Он, к сожалению, знал, что его ожидает еще одна история без хэппи-энда, и слушал ее безо всякой охоты, но не теряя надежды узнать что-то новое. Стояла зима, люди старались ее пережить. Вайсборд лечил, у женщины живот Особенно охотно доктор помогал детишкам. Люди говорили, что у него хороший подход к детям, и предпочитали ходить к нему, а не к польскому врачу. Тем более, как оказалось, у еврейского доктора было нечто, чего у других не было. Что именно? Пенициллин. Откуда у еврейского врача пенициллин? Ума не приложу. Кажется, и тогда никто не знал. Пенициллин был американский. Привез ли он его с собой, или кто-то ему поставлял контрабандой, или у него были связи с черным рынком, не знаю. Все возможно. но когда он одного другого ребенка спас от чехотки известие это тут же разнеслось по округе. Можно за Колой? Не понял. Сбегать за Колой. В киоск. Сейчас вернусь. А, ну да, конечно. Мышинский выскочил, а прокурор стал чтобы сделать несколько растягивающих упражнений. У него болела каждая мышца. Было холодно. Чтобы согреться, он принялся энергично размахивать руками. Трудно сказать, то ли это весна такая никудышная, то ли ему передалась атмосфера рассказа, суровая зима, между домами в еврейском квартале снежные заносы, послевоенное оцепенение и опустошенность, слабый свет свечи или керосиновой лампы светит из окна небольшого особнячка на замковой, так называемого особнячка. Уже тогда он наверняка был разваленный. иначе вряд ли чужакам дали бы в нем поселиться видно семейства доктора приспособило для жизни какую-нибудь одну комнату на первом этаже может даже две. но ну, а роскоши не могло быть и речи и вот стоит это развалина со слабым желтоватым светом в одном окне а в дверь стучится мать с младенцем на руках на небе полная луна Женщина отбрасывает длинную тень на серебряный снег. Сзади темные силуэты замка и собора заслоняют звезды. Проходит долгая минута, прежде чем дверь откроет беременная женщина с черными локонами и впустит в дом обеспокоенную мать. Будьте любезны, проходите, муж уже ждет. Так это выглядело. Запыхавшийся, раскрасневшийся архивист вернулся с пятью банками колы. «Итак, в окрестностях разнесся слух о пенициллине», — проговорил Шацкий, включая диктофон, «и, насколько я понимаю, достиг он не только ушей обеспокоенных мамаш». «Не только». «В нанесли визит проклятые». «Конспиративное войска польская Угадал? Точно». Пришли и потребовали контрибуции в виде антибиотика на борьбу с красными оккупантами. Вайсберг показал им на дверь. Избили они его страшно. А людям с трудом удалось спасти своего врача. Те же пригрозили, мол, вернуться и прибьют. Откуда нам это известно? Из показаний Вайсберга, которые он дал на своем процессе о шпионаже. Шацкий сделал удивленную мину, но промолчал. Впрочем, большая часть того, что мы знаем, подчеркнута из материалов этого процесса. Был он инициирован командиром партизан, который не смог терпеть обиды, то есть отказа. Что, вернулся, чтобы убить? Накатал донос, что, в свою очередь, мы знаем из процесса его товарищей. Можете себе представить? Майор так взбеленился из-за еврейского отказа, что выдал его своим заклятым врагам, коммунистам. А это, в свою очередь, немало говорит о масштабе ненависти в Польше. Интересно, где бы тут поместить гомиков? Пан Роман. Да-да, понимаю. Ему особо не пришлось напрягаться, достаточно было вспомнить об американском пенициллине, и гибисты тут же захомутали Вайсберга. На сей раз Сандомирская улица могла лишь следить за развитием событий. А шла уже весна, приближалась Пасха, приближался праздник Песах, приближался срок родов пани Вайсбертовой. Шацкий закрыл глаза. «Только не это! Только не это!» — подумал он. Врач сидел в тюрьме. Говорят, где-то на территории нынешней семинарии. Не знаю, правда ли. А жена ведь не врач, пенициллина нет. К тому же муж, видимо, был для нее всем, и она ни с кем в городке так и не подружилась. Но люди все-таки помогали, не давали умереть с голоду. И что же произошло? Как я уже сказал, приближался срок родов. Жена Вайсберга была, что называется, «слабенькой конституции. Доктор сходил с ума, знал, что его не выпустят, но умолял, чтобы хотя бы ей разрешили на несколько дней прийти в тюрьму, чтобы он мог принять роды. Я читал эти леденящие душу протоколы, но то сознавался во всем, то от всего отказывался, лишь бы только подлизаться к следователю. Сыпал какими-то высосанными из пальца фамилиями, обещал, что выдаст международную шпионскую сеть, если только они разрешат ей прийти. Не разрешили». Как бы то ни было, судя по фамилиям допрашивающих, скорее всего, не разрешили его же единоверцы. И жена умерла. Машинский открыл банку колы, выпил залпом и тут же опорожнил вторую. Шацкого так и подмывало спросить, почему бы не купить двухлитровой бутылки. Но он махнул рукой. Ждал спокойно, когда архивист продолжит. Да, хоть и не должна была. Жители любили доктора и позвали лучшую акушерку, чтобы приняла роды. Но, как на беду, акушерка пришла с дочкой, и она и дочка были суеверны. Нетрудно догадаться, что случилось потом. пошла она в дом, и первое, что увидела, стоящую у дверей, в погреб, бочку с огурцами. И, конечно же, смекнула, что никакие это не роды, а западня, что Юрий только и думает, как бы похитить ее куколку, выпустить кровь для мацы, а новорожденному обмыть ею глаза, чтобы слепым не оказался. Развернулась она, да и выскочила. Но и там же никого не было. Духов тоже нет, а люди боятся. И убежала. Пришла другая акушерка, но не такая умелая, а роды были тяжелыми. Вайсбергова жена всю ночь кричала, а на рассвете скончалась вместе с малюткой. Говорят, и поныне можно услышать на Замковой ее крик и плач младенца. На следующий день вайсберг повесился в камере. Роман Мышинский замолчал и сложил свои бумаги в аккуратную стопочку. Открыл следующую банку колы. Шацкий встал и, опершись о подоконник, смотрел на сандомерские дома, на виднеющиеся вдали крыши старого города. Он был и в особняке на Замковой, и в Назарете, в этом бывшем гибийском застенке. Везде труппы, везде какие-то духи. Сколько же таких мест он посетил в своей жизни? Сколько мест, отмеченных смертью?» Мышинский откашлялся. казалось бы, Шацкого должно интересовать продолжение. где это был всего лишь театральный задник. Теперь архивист свяжет героев сегодняшней драмы с героями драмы послевоенной. И все станет ясно. Так почему же он медлит?» Почему не торопится узнать? Ведь эта информация означает арест, завершение дела, успех. Он медлит. Его терзает внутреннее беспокойство, что-то в нем сопротивляется. Он не в состоянии выразить это словами, назвать вещи своими именами. Сейчас все встанет на свое место. Рассыпанные элементы пазла будут уложены, все улики, важные и незначительные, найду свое объяснение. Но хотя он еще не знает подробностей, его мучит странное ощущение фальши. Так часто бывает со зрителем в кино или в театре. Все вроде бы хорошо написано, хорошо поставлено, неплохо сыграно. А чувствуется, что это всего лишь театр. Вместо героев видно актеров, зрителей и люстру под потолком. — Ежи Шиллер? — спросил он, наконец. Его отец был командиром отряда конспиративного войска польского, тем самым, что донес на Вайсберга, обвинив его в шпионаже. Интереснейшая фигура. До войны жил в Германии, и там вместе с другими основал союз поляков. Когда же грянула война, приехал сюда сражаться с немцами. И даже прославился в истории подполья. На его счету масса диверсий, некоторые весьма эффектные. Однако потом пришел к заключению, что коммунистов ненавидит сильнее немцев, и ушел в лес к партизанам. В сталинские времена поймать его не удалось, а позднее он перестал быть врагом народа, но вернулся в Германию, где в 80 восьмидесятые годы и пробил его последний час. Сын Ежи родился уже там. Гжегош Будник. Сын начальника ГБшной тюрьмы, того, который не разрешил доктору принять роды у жены. Того самого. На его совести много подобных грехов. Тем не менее он дожил до глубокой старости и спокойно умер в девяностые годы. А Будникова? Каким образом она-то была связана с этими событиями? Признаться, я долгое время предполагал, что она вообще с ними никак не связана, что погибла из-за мужа. Я решил, что если кто-то настолько безумен, чтобы спустя семьдесят лет выслеживать детей и виновников трагедии, то, надо полагать, он может охотиться и за членами их семей. Шацкий кивнул, рассуждение было верным. Но для полного порядка я все-таки решил проверить. Мне повезло. Я свел знакомство с одной очень талантливой архивисткой. Машинский покрылся едва заметным румянцем. Она поколдовала в разных мазах данных, и что же оказалось? Барышня Будник, будущая еще девица Шушкевич, приехала сюда из Кракова, а родилась она в Сандоме же. «В 1963 году мать ее в свою очередь происходит из-за в год рождения 1936 -й. то есть когда погибла семья Вайсберга, ей было 11 лет произнес шацкий и элементы головоломки заняли свое место такая маленькая девчушка выросла в еврейском местечке принадлежала там к меньшинству и понаслушалась разных сказок. Конечно же, она могла сильно перепугаться, увидав страшную бочку в разрушенном еврейском доме. Мышинский не стал комментировать. Дело было очевидным. Шацкому оставалось узнать только одну вещь. Одну единственную. И вновь что-то стиснуло ему горло, словно это что-то не желало — чтобы Шацкий задал свой последний вопрос. Что происходит? Он впервые испытывал подобное чувство. Усталость, нервы, возраст, а авитаминоз. Ведь все так прекрасно сходится. Три жертвы в прошлом, три трупа сегодня. Око за око, жизнь за жизнь. Сын партизана... что донес на доктора. Сын гебиста, что не разрешил принять роды и довел доктора до самоубийства. Дочь маленькой девочки, которая из-за своей веры в кровавую легенду приговорила роженицу к смерти. Но почему сейчас? Почему так поздно? Ведь можно было отомстить раньше самим виновным. Нельзя же наказывать детей за прегрешение родителей. Или у «Мстителя» была какая-то особая цель. А что, если убийца только сейчас узнал правду? Да, фактически это последнее, что нужно узнать. Вопрос уже давно вертелся у него на языке, но не желал вырваться наружу. «Твою мать, Теодор!» — мысленно прикрикнул он на себя — Ты обязан узнать, кто это, даже если ответ придется тебе не по вкусу. Ты чиновник на службе Польской Республики, и через минуту ты узнаешь правду. Все остальное не стоит и выеденного яйца. — А какова судьба старшего ребенка в Айсберге? — спросил он безучастно. — Официально такого человека не существует. Тем не менее, есть некто, чей возраст более или менее соответствует. Я, можно сказать, случайно напал на его след. Он копался в архивах института, и его фамилия осталась в списке пользователей. Он воспитывался в детском доме в Кельцах. А до этого ни в одной из метрических книг я не нашел никаких следов ни о нем, ни о его предках, а искал я надо сказать, основательно. Теперь этот человек носит самую обычную польскую фамилию. У него есть семья, дочь. Впрочем, он из вашей же братии.